Эмма. Работа над четвертой картиной, на которой должны появиться столики и прилавок булочной, сладкий крендель, была в самом разгаре, когда меня отвлек стук в дверь. Я отложила кисть с мыслью, что приехала Бетти со своей регулярной проверкой. Не сошла ли я с ума от одиночества и не превратилась ли в мумию от голодания? Что меня ждало сегодня на ужин? Грибные оладьи, тыквенный пирог или под От одной мысли о стрипней миссис Кларк во рту случилось слюнное наводнение. Уилл и влюбленные в него Сьюзан собирались отчалить в большое яблоко через четыре часа, и вкусная еда за приятной болтовней могли бы меня отвлечь от переживания о том, чем могла закончиться эта поездка. Места бок о бок в бизнес-классе, где им подадут напитки с какими-нибудь слишком маленькими и слишком дорогими и корными канапе. Номера на одном этаже, из которых так легко и просто можно попасть друг к другу. открой дверь и сделать четыре шага до мужчины своей мечты. Походы по галереям, где они станут на возвышенных нотах обсуждать искусство. Змеиная натура Мискалху могла в любой момент выйти наружу и отравить выла. Я доверяла ему, но совсем не доверяла ей. — Женское коварство бывает сильнее мужской верности. — Уже иду, — заголосила я с террасой, когда стук нетерпеливо повторился. У Бетти был свой ключ от дома сына, но она была слишком вежлива, чтобы входить без разрешения. — Как же я обожала эту женщину! — Надеюсь, вы привезли ваш лимонный пирог, иначе я вас не пущу! — шутливо крикнула я через дверь и распахнула ее. Но за дверью стояла не Бетти. Джейсон, обомнила я, не на экране мобильника, а в натуральную величину, подлинный и неповторимый. Он стоял и улыбался своей ровной улыбкой, которую подарили ему два года ношения бракетов. Сущие наказание, жаловался он во время наших бесед. Прости, лимонного пирога я не привез, но может ты впустишь меня просто так? Как ты здесь, не заставляй меня повторять шутку про самолеты? Так я войду. «Конечно! Это ведь твой дом!» Я слишком резко отступила в сторону и врезалась бедром в комод у дверей. Джейсон же вошел в дом со степенностью гостя, не хозяина, и отряхнулся, как пес, что часами бегал по снегу на заднем дворе. «Почему ты прилетел? Что-то случилось? Все еще не верю, что все это реальность, а не игрище моего воображения?» спросила я, держа гостя в дверях. «Просто решил провести выходные в родном городе. Безразлично пожал плечами он, но я уловила лукавые нотки в его голосе. Он явно был здесь не за тем, а еще хотел помочь тебе нарядить елку. А вот за этим. Серьезно? Елку? Я люблю наряжать елку к Рождеству, а ты, как выяснилось, испытываешь с этим проблемы. Вот я и решил помочь. И пролетел ради этого семь часов в самолете? ты разоришься, если станешь мотаться туда-сюда каждые выходные. Хотя в рекламном агентстве Prime Time явно платили куда больше, чем свободным художникам. Джейсон мог позволить себе такой большой дом, причем не в кредит, такую машину в гараже и перелеты на самолетах, когда ему вздумается. Я же отсчитывала каждый доллар, когда думала заказать полный обед в бургерной или обойтись без картошки. По крайней мере... пока не получила три солидных гонорара за нарисованные картины. Да, и с Уиллом теперь не приходилось расплачиваться за петухов в вине и тирамису, что он заказывал нам в дорогих ресторанах. «У меня много бонусных миль», – все так же безразлично отвечал Джейсон. Да и за контракты с Поп Тарц и Эван Уильямс Дирк раскошелился на приятные бонусы для всех креативщиков. «Хотя благодарить я должен только тебя», – Может, поможешь мне еще с одним клиентом? У тебя неплохо получается придумывать лозунги. Он столько говорил, что я не поспевала за ходом его мыслей. Обычно я тараторю, когда мы связываемся по сети, но от спонтанности встречи Джейсон превратился в птичку, что защебетала радуясь приходу весны. Почему ты так на меня смотришь? Он коснулся щеки. У меня что-то на лице? Просто пытаюсь осмыслить, что ты прилетел. «Ради меня?» Мои слишком откровенные слова смутили нас обоих, и мы поступили так, как поступали всегда в такие моменты друг с другом. Стали прикрываться шутками. «Не ради тебя, а ради елки, помахал он в воздухе указательным пальцем. «Я ведь не хочу, чтобы мой дом выглядел хуже других на Рождество. Кстати, а где сама елка? «У меня ее нет. Я не покупала никаких елок. Тогда одевайся». Рождество без елки, как моя мама, без лимонного пирога – невиданное явление.